Глава 15. Оби-Ван сразу увидел, что их безнадежно превосходят по численности. Позади атакующих дроидов ряд за рядом появились бандиты, все вооруженные автоматическими бластерами. Они не испытывали недостатка в дополнительном вооружении, оно штабелями лежало вокруг них. Позади войск Омега и Фиана стояли на грависанях. Руки Омеги были сложены на груди, как будто ожидаемое сражение было организовано для его удовольствия и легкая улыбка блуждала на его лице. «У нас есть план?» с надеждой спросил Энекен. Йода вытащил свой световой меч. «Времени для стратегии нет. Время для сражения есть». чувствовал движение силы, гигантской волны, которая втолкнула его в комнату. Он поймал поток и почувствовал, как он питает его первое движение, разом сметая пять атакующих дроидов. Он махнул мечом сквозь них и они дымя загремели по полу. Улыбка сползла с лица Омеги. Йода продвигался вперед вместе с оби и Энакином, но его стиль был менее драматическим, чем замахи оби и кружащийся меч Энакина. Его оружие, казалось, едва двигалось, его атаки больше напоминали легкие уколы, чем удары. Тем не менее, десять атакующих дроидов валялись на полу кучей исковерканного металла оби видел, как внезапно тяжелые дюрастиловые контейнеры пришли в движение, плывя по воздуху, передвигаемые йодой с помощью силы. Только они поднялись повыше, как шарнирные крышки открылись и огнеметы посыпались пламенной дугой. Изрыгая огонь, они дождем пролились на остальное оружие. Взрыв выгруженной взрывчатки заполнил воздух, пошел дым, и оставшиеся в тайнике оружие оплавилось от жара. Линия бандитов откатилась назад от огненного зрелища, кашля от резкого дыма. Они дрогнули. «Вперед!» — кричал Омега. «С удовольствием!» — ответил оби и помчался вперед. Энакин и Йода по бокам от него. Их световые мечи гудели от пылающей энергии. Сила двигалась, и дроиды разлетались. Другие были превращены в металлолом. Они скосили вторую линию дроидов, а затем и следующую. Бандиты откатились назад. Некоторые побежали. Держать строй! закричал Омега. Затем он повернулся спиной и спрыгнул с грависаний. Обиван видел, как йода поднял руку и размазал три атакующих дроидов о стену. Даже Энакин теперь использовал силовой толчок, чтобы расчистить себе путь для нападения на следующую линию дроидов. У обивана было время восхититься формой своего подавана, его балансом и концентрацией. Ясно, что призыв силы йоды что-то дал Энакину. Он дрался гораздо лучше, чем когда-либо видел оби -ван. Поэтому оби уверенно оставил его с Йодой, чтобы они закончились дроидами. Омега собирался убегать. Он собрал силу и прыгнул, очищая путь от атакующей линии дроидов и пролетая над отступающими бандитами, которые даже не пытались остановить его. В ста метрах впереди Фиана стояла перед, казалось, гладкой туннельной стеной, сделанной из пластоида. Она что-то нажала сбоку, и потайная дверь скользнула в сторону. Омега и Фиана исчезли внутри. Дверь за ними закрылась. Оби-Ван подбежал к стене. Он и не думал искать, как открывается дверь, а просто погрузил световой меч в пластоидную стену. Через секунду он вырезал отверстие и проложил себе дорогу. Он оказался в проходном туннеле, который, очевидно, был сделан за один день. Он был взорван в скале, но работа была не закончена. Острые, как бритва куски, скалы – торчали из стен туннеля. Маленький гладкий серебряный крейсер стоял впереди на площадке. Обиван не узнал модели, но ему было ясно, что Омега в состоянии вылететь на поверхность и затем рвануть из воздушного пространства Мавана в галактику. Он мог снова убежать. Он был в секунде от этого. Даже теперь, когда он взбирался до кабины, чтобы влезть внутрь, Афиана наступала ему на пятки. Но не на сей раз. «Всегда имей второй план спасения», — сказал Омега, стоя внутри. Фонарь кабины все еще был поднят. «Мой отец учил меня этому». Нечто в выражении лица Омеги остановило Убивана от продвижения. Омега пожертвовал бы Фианой, чтобы убежать. Убиван знал это. Омега тоже это знал. Единственный, кто не знал этого, была Фиана. Она была все еще на корпусе корабля, нетерпеливо ожидая, когда Омега подвинется, чтобы она могла занять пассажирские сиденья. обиван тоже был озадачен. В своих исследованиях прошлого Омеги он выяснил, что Омега никогда не знал своего отца. «Удивлены?» — спросил Омега. Теперь он почти растягивал слова, как будто у него было очень много времени. «У меня были причины держать личность моего отца в секрете. Но я думаю, что настало время, и я с удовольствием скажу вам». «Я сын Ксанатоса Стеллоса». «Ксанатос!» Оби-Ван был поражен. «Прежний падаван Квайгона, который повернулся к темной стороне. Самый большой враг Квайгона. Оби-Ван видел зло, которое совершил Ксанатос. Ксанатос даже вторгся в храм и пытался убить Йоду». «Вы убили моего отца», — сказал Омега. «Он был величественнее, чем его учитель, и Квайгон не мог перенести этого. Поэтому он убил его». С вашей помощью. Он сам себя убил, сказал Убиван. Он охотнее прыгнул в ядовитое озеро на Телосе, чем дал захватить себя Квайгону. Квайгон пытался спасти его. Мой отец никогда бы не убил себя, закричал Омега. Вы провели свою жизнь, выстраивая свою собственную правду, сказал Убиван. Но это не настоящая правда. Грант, впусти меня, сказала Фиана с мольбой. Мы должны выбираться отсюда. «Мой отец защищал меня», — сказал Омега. «Он рассказывал мне истории о Джедаях и храме и как они неправильно понимают силу». В его тоне сквозила горечь. Он надеялся, что я унаследую его способности. Но он знал, когда я был еще ребенком, что я никогда не буду чувствителен к силе. Оби-Вана озарило. Он увидел боль Омеги. И мой отец был разочарован сказал он. «Он оставил мне свою компанию», вспыхнул Омега, как если бы он хвастался. «Как будто его отец оставил ему нечто лучшее, чем любовь, лучшее, чем поддержка. Он оставил мне свое благосостояние во внешнем мире». Внешний мир была корпорацией, которую создал Ксанатос, специализирующийся на горной промышленности, которая использовала рабов подкупы и насилие, чтобы увеличивать свое богатство». Омега не создавал богатства из ничего. Оно у него уже было. Оби-Вану хотелось пнуть себя. Он должен был догадаться. Он должен был знать, что за насмешками и оскорблениями было нечто личное, нечто горькое в том, как Омега относился к нему и джедаям. Он должен был это понять. У него были ключи. Зачем еще Сана Саура забирать многообещающего мальчика и посылать его учиться? Саура едва ли был благотворителем для бедных. Саура хорошо знал Ксанатоса, они заправляли вместе на Телосе. А затем была тайна происхождения мальчика. Почему еще мать и сын оказались на Нейрпорт-7, луне, которая была, по сути, остановкой для дозаправки? Конечно, они скрывались. Ксанатос отправил их туда. И после его смерти у них не было ресурсов, чтобы оттуда уехать. Омега обвинял оби в смерти отца, Он был огорчен, что не унаследовал способности своего отца, поэтому он преследовал силу по всей галактике. Он мог бы стать еще богаче, чем был его отец. Он доказал бы человеку, которого уже нет в живых, что он его достоин. Сейчас Убиван даже видел Ксанатоса в его сыне. Глаза с металлическим блеском синего дюрастила, густые темные волосы. «У него были все ключи, и он пропустил это». «Вы такой же, как ваш мастер!» — глумился Омега. «Мой отец рассказывал мне о Квайгоне, как тот сдерживал его. Вы то же самое делаете с Эникеном. Вам нужен контроль, и вы прикрываетесь уроками джедаев!» Он выплюнул слово «джедаев» как проклятие. «Почему вы не разрешаете ему действовать самостоятельно? Почему вы не показываете ему, какую власть он может иметь Обивану не нужно было поворачиваться. Сила гудела в туннеле, и он знал, что за ним стоял Энакин. Энакин все слышал. «Это закончится здесь, Омега», — сказал оби -ван. «Это никогда не закончится, пока вы живы», — сказал Омега. Он потянулся и схватил Фиану за лодыжки. Быстрым и мощным толчком он сбросил ее с корабля. Вскрикнув, Фиана полетела прямо на торчащие заостренные скалы. Энакин прыгнул. Сила добавила расстояние и точности. Он руками поймал фиану буквально в миллиметрах от острых осколков, крутанулся в воздухе и благополучно приземлился. оби тоже прыгнул, стараясь приземлиться на корпусе корабля, но ему пришлось отклониться, чтобы не столкнуться с Энкином, а Омега уже включил зажигание. Он взлетал со все еще поднятым фонарем кабины. Обиван неудачно приземлился и упал на одно колено. Купол кабины закрылся. Корабль набирал скорость. Омега снова убежал. Глава 16 Энакин смотрел, как поднимается его учитель. Казалось, на убивании лежали тяжесть и усталость, чего Энакин никогда раньше не видел. Он крепко держал Фиану, которая в шоке осматривала туннель, пораженная тем, что ее бросили. Энакин знал, что все его вопросы были в его глазах. Он слышал о Ксанатасе. Каждый студент-джедай слышал историю о вторжении в храм. Оби-Ван немного говорил ему об этом. Теперь Энакин понял, сколько еще предстояло узнать. «Мы обсудим это позже, Энакин», — сказал Оби-Ван. «Нам нужно закончить миссию». Когда они вернулись на подстанцию, сражение было закончено. Декка со своими войсками только прибыла. Они недоверчиво смотрели на кучу сломанных дроидов, сплавленное оружие захваченных врагов, И на только трех джедаев. Оби-Ван перешагнул через груды дроидов, чтобы поговорить с Йодой. Омега убежал. Что будем делать с Декой? Небольшую причину теперь мы будем использовать, — сказал Йода. В тупик она зашла. Слушать теперь она будет. Он ушел поговорить с Декой. «Я думала, что вы проиграете», — сказала Фиана оцепеневшему Энекену. «Я боялась за своих людей». У меня были некоторые контакты с Грантом Омегой. Он всегда говорил, что я могу присоединиться к нему. Он сказал, что защитит меня и мою банду. Я была такой дурой. Энакин ничего не ответил. Он заставил Фиану сесть с другими заключенными, а затем вернулся к Оби-Вану. Что ж, твое видение было верно, — сказал Оби-Ван. Ядаль встретила здесь свою смерть. Мы просто не знали, как истолковать его энокин кивнул комок подкатил к его горлу почему это видение заставляет его чувствовать себя таким ответственным и в то же время оно было неправильным сказал убиван видение было не о шми оно было о тебе оно было об искушениях в твоей жизни он запнулся что омега говорил тебе энокин заколебался затем ответил что джедай сдерживает меня что я могу освободить рабов на Татуине, освободить свою мать. Он сказал, что он поможет мне. «Это должно было соблазнить тебя», — сказал Обиван. энекин ничего не сказал. Он не хотел признавать этого, но он не мог лгать. «Все в порядке, Энакин. Я понимаю, что ты хотел бы облегчить жизнь матери, но быть джедаем означает, что ты связан со всеми существами». «Ты единственный джедай с такой сильной глубокой связью, и от этого тебе еще тяжелее. Но помни, жить в служении не значит отдавать, это значит дарить». «Я не верю, что вы сдерживаете меня», — сказал Энакин. «Я ненавижу его за то, что он сказал». «Не ненависть — ответ», — сказал Обиван, — «а понимание». Он вздохнул. Ксанатос с легкостью крутил чувствами, как хотел. Он был опасен, как и Омега. Мы еще встретим его, я в этом уверен. Энакин тоже был уверен в этом. Йода медленно подошел к ним, опираясь на свою трость. Его световой меч висел на поясе, его одежды покачивались. Это был Йода, которого Энакин знал лучше всего, мудрый учитель, а не воин. И все же он был рад, что видел воина. Он видел, каким мощным был Йода, а еще он знал что он видел только маленькую часть его силы. Оставит планету Декка», — сказал Йода. Как вы этого добились? спросил Обиван. Информировал ее я, что джедай думает построить дополнительный храм на Маване, сказал Йода. Кажется, встревожило это ее. Мы думаем построить дополнительный храм? Удивленно спросил Обиван. Время от времени обсуждает заставу Совет. — сказал Йода. — Просто предложил это я. Хватило этого убедить ее, что лучше всего уехать. Он мигнул и посмотрел на Энакина. — Видишь ты, что правильная дипломатия всегда лучше сражения, молодой подаван. Энакин послушно кивнул. Но что-то в его лице насторожило Йоду, и внезапно его серо-голубой взгляд стал пронзительным. — Знай, что смерть Ядаль не была твоей ошибкой сказал он. — У меня было видение, вспыхнул Энакин. Я должен был знать. — А Оби-Ван и я? — резко спросил Йода. — Говорил нам о видении ты? И тем не менее не знали мы. Виноваты мы тоже, не так ли? — Нет, конечно, сказал Энакин. — Но видение стало осуществляться, когда я был с Омегой. Я никогда не должен был просить Ядаль встретиться с ним. Я должен был отказаться. Я должен был попытаться убежать. «Когда ты оглядываешься назад, теряешь свое место на пути ты», — голос Йода смягчился. «Узнаешь ты, Энакин, что звезды сдвигаются и звезды падают, и совершенно ничего они не могут поделать с тобой». Йода ушел с его учителем. Энакин был благодарен ему за эти слова. Почему его учитель не произнес их? Когда он сказал, что смерть Ядаль была его ошибкой, оби -ван промолчал. Сам-то он знал, что это он вызвал цепь событий, которая привела к убийству мастера-джедая. Даже если это не делало его ответственным, он знал, что из-за этого он будет плохо спать по ночам. Видение не ошиблось. Горькая правда, с которой он остался, была теперь частью его. Он чувствовал ее внутри себя как душевную боль. Это была потеря. Пропасть между ним и оби -ваном стало шире, чем когда-либо.